Глава 3. Мечты. Спустя полчаса Софья вышла из спальни графини, осторожно прикрыв за собой дверь, оставив уже наряженную Елену одну. С облегчением выдохнув, она радовалась тому, что Турлина отпустила её. Наибу за последние полчаса хозяйка просто извела её своими придирками и грубыми обидными словами. Софья понимала, от чего злилась на неё графиня. Ведь она посмела прилекаться с Еленой насчёт грузинского князя, а затем начала защищать Григорченкового. Девушка направилась в свою комнатку в дальнем конце коридора, когда ей навстречу попался Федот, один из многочисленных лакеев, которые служили в особняке Бутурлиных. Парень держал в руках огромную корзину с прекрасными белыми пионами. Елена Дмитриевна теперь в опере собирается, в Федот, сказала приветливо Софье, обращаясь к слуге. Да и не в духи она, лучше попозже занести цветы. Но эти цветы принесли для вас, Софья Николаевна, вдруг заявил слуга. Софья так опешила, что даже замолчала на миг. Для меня? удивленно спросила она. Да, так на карточке написано. Кивнул Федот, довольно ухмыляясь. Только что принесли. Я как раз в вашу комнату их нёс. Не может того быть. Наверняка посыл не ошибся. Неверя прошептала Софья. Она проворно вытянула торчащую белую карточку, на которой было написано ее полное имя, отчество и фамилия. От чего же не может? спросил Федот. Вот свидетель, они для вас, Софья Николаевна. Глухо добавил слуга, не спуская с девушки пристального взгляда. Если бы я был богат, тоже подарил бы вам такую корзину. Уж больно вы заслуживаете ее. Не надо об этом снова, Федот, прошу. Рейнислава встала, Софья и, взяв корзину из рук парня, быстро обошла его и поспешила в свою комнату, пока более никто не увидел этих цветов. Федот проводил девушку тоскливым взглядом и поплевался в парадное. Стремительно достигнув своей комнатушки в конце коридора, девушка закрыла двери и осторожно поставила корзину на пол. Оглядевшись, она не заметила брата и поняла, что он, как обычно, на кухне с Агриппиной Ивановной. Кухарка Батурлиных Агрипина, женщина в возрасте, ещё полгода назад, едва Софья с Ильёшей переехали в дом Батурлиных, взяла маленького девятилетнего Илью под свою опеку. Кухарка приглядывала за мальчиком, кормила его и всячески оберегала, пока Софья исполняла свои обязанности горничной при графине. Елиуша, рано лишившись матери, с любовью отвечала Гриппени Ивановне на её заботу и ласку. Устала опустившись на колени перед прекрасной корзиной с белыми пионами, Софья достала из зелени цветов красивый запечатанный конверт. Траворно раскрыв его, она нетерпеливо вытянула письмо, написанное красивым почерком на голубой бумаге. Многоуважаемая Софья Николаевна, если вам угодно, вы можете не помнить меня. Это обстоятельство весьма опечалило меня сегодня. Однако я прекрасно помню вас. На том балу 2 года назад в зимнем вы были столь прелестны, что я почти влюбился в вас. Тогда вы так неожиданно исчезли. Отчего и сегодня такая неожиданная встреча после стольких лет. Вы стали ещё прекраснее, чем я помнил. Прошу вас о милости, позвольте мне хоть иногда видеть вас. Прошу. Напишите мне письмо о своём решении. Мой адрес: улица Л, дом 32. А с глубоким почтением к вам, Иван Фёдорович Аксаков. На миг Софье показалось, что её жизнь наполняется счастьем. Месяц цветы и неожиданное признание молодого дворянина, которого она знавала 2 года назад, в дни начала своей юности, вызвали в её душе светлое, радостное чувство упоения. Девушка нежно улыбнулась, осторожно проводя кончиками пальцев по лепесткам белых цветов. Однако в следующий миг её взгляд упал на блезлую стену, у которой стояла её узкая кровать, и счастливое выражение лица исчезло с её лица. Когда-то давно Она была так же богата и счастлива, как теперь Елена. Она также могла ездить в красивом экипаже вместе с спокойной матушкой, делая визиты родственникам и знакомым их семьи. Также могла одеваться в прелестные дорогие платья, и у неё была своя горничная. Но это всё было до того, до того момента, когда её безмятежная привычная жизнь изменилась до неузнаваемости. Сначала 2 года назад умерла её мать, а затем батюшка начал пить. Теперь Софья и её младший брат оказались в бедственном положении. Замятин, проиграв в карты всё их состояние, обитал в казённой комнате при заводе, беспробудно пьянствовал и совсем не интересовался судьбой своих детей. Теперь они с братом жили в большом особняке Батурлиных и имели кров над головой. Илюша почти весь день проводил на кухне под люсковой доброй кухарке и лишь под ночь возвращался спать в их с Софьей комнатушку. Да, они с Люшей не нуждались в еде, ибо на господской кухне всегда находилась для них пища. Но их теперьешнее положение в обществе не сильно отличалось от положения окружающих их крепостных. Лишь личная свобода и дворянское имя отличали их от простых слуг бутурлиных. Нрав Елены, который уже стукнул двадцать один год, был вредным и списивым. Балованная, богатая, не знающая ни в чем отказа бутурлина вела себя, как ей вздумается. Она могла ни за что ответить Софии пощечину, если была недовольна ею, или оскорбить ее лишь за то. что тот или иной локон в прическе был уложен не так, считая это нормой поведения со своей горничной, которая была ниже ее по статусу. Елена выглядела довольно взрослой для своих лет и имела дарованную фигуру с большой грудью и покатыми женственными бедрами. Уже в пятнадцать к богатой графине Бутурлиной начали свататься женихи, но никто не удовлетворял взыскательного вкуса Елены, и она все выбирала. И теперь ее сердце обратилось к бедному французскому дворянину, который служил в России при посольстве. Софья Ивановна всматрела на прелестные цветы и горестно вздохнула. Она медленно встала и подошла к небольшому зеркалу, висевшему на тёмной стене. Отражение показало ей юный и девичьй облик: бледное от недавних слёз лицо, золотисто-рыжеватые пряди русых волос, собранные в тугой узел, печальные зелёные глаза с тёмными ресницами и верх изящных плеч. Софья горестно вздохнула, вспоминая слова покойной матушки о том, что она, Софья, очень мила. И у неё не будет отбоя от Женьховых. Действительно, в этот миг девушка казалась себе довольно привлекательной, но что было толку ей теперь в красоте? Теперь эти прелести лишь вредили ей. Она чувствовала, что Елена завидует её внешности, и багрифиня не раз озвучивала своё недовольство вслух. А стареющий Батурлин, также видимо находя Софью весьма привлекательной и недоволь ей проходу, постоянно намекая на своё расположение. Все последние месяцы Батурлин Увещеваниями, а порой и угрозами, склонял Софью к позорной связи, но девушка всеми силами сопротивлялась этому и не знала, как дальше вести себя с графом, боясь, что при категоричном отказе Дмитрий Егорович выгонит её с братом на улицу. Ивана Аксакова же Софья повстречала в то счастливое время, когда ещё жила богато и праздно. Тогда, в свой первый выход в свет на балу в Землим, юная прелестная Софья заметно произвела фурор. И Аксаков стал одним из ее поклонников в тот же вечер. Софья еще долго вспоминала тот счастливый единственный бал, на котором ей удалось побывать. Теперь же она не могла, как раньше, встречаться с молодыми людьми на балах и светских раутах, не могла ответить взаимностью Аксакову, хотя сегодняшняя нечаянная встреча с ним и его цветы всколыхнули нежные чувства в душе девушки. В этом была трагедия Софье. Теперь она служила горничной, и Иван был явно не для нее. Теперь из неплоховменного положения ей более подходил Федот, но он был примитивным, грубым и недалеким. Она же имела прекрасное воспитание, образование, тонкие вкусы и манеры девицы высшего общества, и все это вкупе делало ее судьбу трагичной и несчастной. А к сакову она была недостойна, а Федот был не парой ей. Сегодня же судьба послала ей еще одно испытание: она должна была по приказу графини сделать подлость. выдать себя за другого человека, но вся душа и совесть девушки противились этому. Неожиданно у Софьи возникла дикая мысль немедленно идти к отцу и попытаться уговорить его бежать из Петербурга, чтобы не исполнять приказ Елены. Но спустя минуту эта мысль была отвергнута её сознанием: для поездки нужны деньги, а их не было, даже на еду. К тому же, по настоящему паспортам их легко бы обнаружили и возвратили в Петербург. Ко всему прочему, Батюшка Софья из-за долгов не имел права выезжать за пределы губернии. В противном случае его могли арестовать и посадить в тюрьму. Медленно отойдя от зеркала, Софья упала животом на узкую кровать и с клявшим взором уставилась на великолепную благоухающую корзину. Она трагично смотрела на белые цветы и с каждым мигом все сильнее осознавала, что ее жизнь кончена и уже никогда она не будет счастлива, как раньше. Теперь у нее не было возможности ответить взаимностью Оксакову. Она прекрасно знала, что молодой парочек никогда не женится на ней, не ищет дворянки, у которой с душой ничего не было, кроме старого отца, долгов и малолетнего брата. В этот миг Софья чётливо поняла, что теперь у неё одна дорога на юг империи, в неизвестную, далёкую Имеретию, в край дикий и опасный, в край, где она должна выжить, чтобы потом вернуться сюда, на родину к отцу и брату. Российская империя Восточная Грузия. Местность Рача. 1815 год. Май, 3-е. Они были в пути уже третью неделю. Ещё в начале апреля Софья вместе с Еленой и её синной девушкой Алёной выехали из Петербурга. С ними также следовал верхом поверенный графа Бутурлина, который должен был присутствовать на свадьбе и следить за подписанием и верным оформлением бумаг на венчание. Как и планировалось Бутурлиной, Софья облачилась в одно из старых платьев графини и укрылась под простым дорожным плащом. Граф ничего подозрительного не заметил, со слезами на глазах попрощался с дочерью и просил Елену непременно писать ему о своём путешествии. Та послушно кивнула, зная, что у Софьи припрятаны несколько десятков писем. Для успокоения Дмитрия Егоровича Софье было приказано отправлять эти письма, написанные рукой Елены, в Петербург в весь период следования и по приезду в Грузию. на одном из посстоялых дворов пригородино города, как и было условно, карета ненадолго остановилась. Здесь уже дожидался Бутурлину Шарль де Ламазье, поверенному отца. Елена заплатила кучу денег за молчание о том, кем на самом деле является Софья, и тот согласился молчать, а позже вернуться в Россию за оставшейся частью денег, обещанных ему графиней и оставленных у специального человека. Поверенный намеревался с деньгами уехать в другой город еще до того, как начнется дело о разводе Бутурлиной и о Сатиане. Под цензорским взором Елены, Софьи и представленная к ней горничная Алена отправились дальше в карете графа с эскортом из десяти солдат, которых нанял Бутурлин для безопасного путешествия дочери до грузинской границы. Поверенный также поехал с ними верхом. Елена и Софья умело сыграли свои роли, и сопровождавшие их верхами офицер с солдатами даже не догадались, кто истинная графиня Бутурлина. Елена выдала себя за двоюродную племянницу графа, которую на постоялом дворе уже ожидал жених, поэтому при расставании и во славленном месте у конвоирующего капитана не возникло никаких вопросов. На прощание графиня приказала Софье и Крепосной Алёне и далее хорошо исполнять свои роли. И пригрозила, что девушки жестоко пожалеют, если хотя бы одна из них проболтается. Следующие долгие недели пути Софья и Алёна очень сдружились. Они делились друг с другом своими печальными мыслями по поводу того, что их ждёт в далёкой дикой стране, в которую они следовавали через всю бескрайнюю Россию. Иногда они даже плакали на плече друг у друга, понимая, что другого пути нет, и они вынуждены следовать дальше. Ежедневно их экипаж в сопровождении роты солдат и капитана останавливался на ночлег в придорожных станциях, а на утро, меняя лошадей, следовал дальше. Ответственными за выбор дальнейшей дороги были два кучера, которые, сменяя друг друга, указывали нужное направление пути. И вот теперь, в начале мая месяца, девушки наконец-то достигли конца своего долгого изнуряющего пути. Через окна кареты они с интересом рассматривали быстро меняющийся пейзаж. Так не похожие на привычные петербургские поля и леса. Здесь, на юге империи, в грузинском крае, уже властвовала жаркая влажная весна. И Софья и Алёна ехали в карете с расставлёнными окнами, наслаждаясь свежим тёплым воздухом. С удивлением рассматривали они высокие горы, покрытые зелёными лесами, бескрайние долины и узкие ущелья, по которым проезжали аулы и сёла с местным колоритным населением, так отличавшимся от крестьян средней полосы России. 2 дня назад они выехали из Владикавказа, где они долго жили у коменданта русской крепости. Именно оттуда, как и было велено Батурлиным ещё дома, Софья отписала князю о Сатиане, и письмо было передано через посыльного. Через 3 дня от князя пришёл ответ, что его люди будут ожидать госпожу Батурлину на Мильхеском перевале, на развилке дорог в 10 верстах от селения Шови, у местечка Зваретти. Измученные бесконечной дорогой девушки едва могли сидеть на твёрдых сиденьях кареты. Вчера днем они пересекли границу бывшего грузинского царства и остановились на ночлег в большом селении Шови в особняке одного из местных грузинских дворян. Именно это посоветовал Бутурлину в письме старый князь Леван Тамазович Асатиани. Князь Леван влиятельный тавади и меретий был отцом молодого князя Серга Асатиани, будущего жениха графини Елены. Сегодня девушки и их охрана выехали рано по утру, направляясь к месту встречи с людьми князя Левана, которые ожидали их в условленном месте. На протяжении уже пяти верст дюжина вооруженных всадников ни на шаг не отставала от кареты, а их капитан, старый воjak лет пятидесяти, зорко глядел по сторонам, опасаясь нападения диких горцев, про которых был наслышен от коменданта Влади Кавказа. Местечко Зворяти и их обоз должен был достигнуть еще к девяти часам утра третьего мая. Именно так было условлено. На местный проводник, который вызвался провести их наиболее безопасной дорогой до нужного места, сказал, что наилучший путь чуть длиннее и займёт немного больше времени. Опасаясь этих диких мест, капитан Толкунов решил всё же следовать советам проводника, даже несмотря на то, что мог опоздать к месту встречи. Главное, чего хотел офицер, добраться живыми до места встречи с отрядом князя Асатиана. В те времена Грузия представляла собой раздробленное государство, раздираемое междуугодными клановыми воинами. Часть бывших царств на ее территории, таких как Картыли, Кахетинское царство и Имеретия, выразили желание жить под протекторатом России еще в прошлом веке. Теперь были номинально присоединены к Российской империи и управлялись из Тифлиса русским главнокомандующим. Однако среди народностей Кавказа были и такие, которые не жаждали находиться под властью империи. Например, горные области Сванети и равнинные Мегрелия, не желающие существовать под игом России, постоянно совершали набеги на русские царские войска, посылаемые в Грузию для их усмирения и покорения. Удельные местные грузинские князья также погрязли в войнах между собой за угодья и земли, постоянно совершая вылазки в соседние вотчины. Все эти обстоятельства весьма осложняли быт и делали довольно опасной жизнь на бескрайних горных и равнинных землях Грузии. которая в начале XIX века так и оставалась до конца непокорённой и дикой.